Шея у Андерсена вспухла. В нем и раньше-то не было ничего особенно приятного, а сейчас, когда он пытался сдержать свою низость, ибо не видел иного выхода, эти старания буквально удушали его. Лицо налилось кровью, шея едва не лопалась. Он ответил Вульфу, — велите вашему человеку убрать блокнот. Вы еще больший осел, чем я думал, Вульф, если воображаете, будто сможете выкинуть этот номер. Запиши это, Арчи. Манерная медлительность Вульфа была просто великолепна. Хотя данные слова и не относятся к делу, поскольку всего лишь выражают субъективное мнение. Все равно запиши. Мистер Андерсон, насколько я вижу, вы превратно понимаете ситуацию. Я не ожидал от вас подобной тупости. Я предложил вам выбор по телефону, и вы решили приехать ко мне. И раз уже вы здесь, в моем доме, позвольте мне самому решать, что надлежит делать тем, кто здесь живет. И если же вы не в состоянии справиться с собственным раздражением, то можете без всяких церемоний покинуть этот дом. В случае вашего ухода, как я уже объяснял, произойдет следующее. В течение двадцати четырех часов мистер Гудвин подъедет на моей машине к вашей конторе в уайт Следом за ним, в другой машине, явится несколько газетных репортеров, а рядом с ним будет сидеть убийца питера оливера барстоу и карла мафеи и мистер гудвин предъявит вам бесспорные доказательства вины этого субъекта и я собирался также добавить карла мафей перебил его андерсон это еще кто такой карла мафеи мистер андерсон Слесарь-итальянец, его убили в вашем округе вечером 5 июня, в понедельник. Прикончили ударом ножа в спину. Несомненно, это дело находится в вашем производстве. И что из того? Какое отношение он имеет к Барсту? не убиты одним и тем же человеком. Андерсон уставился на Вульфа. — И богу, вы сумасшедшие! Боюсь, нет! — Вольф вздохнул. — Может, временами мне и хотелось бы этого, чтобы уйти от низменных бытовых обязательств, дать отбой, по выражению мистера Гудвина. Однако очевидность противоположного неоспорима. Но вернемся к делу. Чековая книжка у вас с собой? — А? — Андерсон скривил губы. — А если с собой? — Тогда вам не составит труда выписать мне чек на десять тысяч долларов. Андерсон ничего не сказал. Он, не отрываясь, смотрел на Вульфа, и тот твердо встретил его взгляд. Вульф вздохнул. Наконец Андерсон вкратчиво заметил. Может, и не составит. Но будет ли это разумно? Вы ведь не бандит, надеюсь? О, нет! На щеках Вульфа пролегли складки. «Нет, уверяю вас, натура у меня романтическая, но физически я для этого не гожусь. Вы так ничего и не поняли? Что ж, я объясню. В известном смысле нынешняя ситуация восходит к событиям четырехлетней давности, Кто из забывчивости, что вы обнаружили в деле Голдсмита». В то время она меня весьма огорчила, и я дал себе слово освежить вашу память при первом же удобном случае, что и делаю теперь. Две недели назад в моем распоряжении оказалась информация, позволяющая оказать вам услугу. Я бы и хотел ее оказать, но, памятуя о деле Голдсмита... Не нестершимся, как я полагал из вашей памяти, усомнился, что деликатность чувств позволит вам принять от меня сию услугу. Поэтому я решил продать вам информацию, предложив заключить пари, и вы это поняли. Доказательством тому ваше встречное предложение мистеру Гудвину. Предложение суммы столь ничтожной, что я даже не буду ее упоминать. «Я предложил солидный гонорар», — возразил Андерсон. «Мистер Андерсон, пожалуйста, не будем скатываться в абсурд». Вульф откинулся назад и сплел пальцы на животе. «Мы с мистером Гудвином обнаружили убийцу и добыли доказательства его вины. Причем такие, что способны убедить присяжных. Это подводит нас...» К текущему положению дел у меня, естественно, нет никаких прав судить и карать убийцу. Права эти принадлежат штату Нью-Йорк. Даже информация, которой я располагаю, мне не принадлежит. Если я не сообщу ее властям штата, то с меня за это взыщут. Тем не менее, я волен избирать один из двух способов передачи информации. Первый. Вы сейчас выписываете мне чек на десять тысяч долларов. Днем мистер Гудвин посетит ваш банк и заверит чек. А завтра утром он сопроводит вас к убийце, укажет на него и представит доказательства его вины. Все скрытно и ненавязчиво. Или же второй. Мы организуем парад к вашей конторе, как я вам уже описал, предъявив обвиняемого и улики при широком стечении публики, в присутствии прессы. Делайте ваш выбор, сэр. Может, вам трудно в это поверить, но мне практически безразлично, каким он будет. И я с удовольствием приму ваш чек, но парады мне тоже по душе.